Почему, умирая, звезды взрываются? Звезды горят, образуя более тяжелые элементы из более легких. Скорость и интенсивность ядерного горения зависит от условий в недрах звезды. Попросту говоря, чем выше там плотность и температура, тем быстрее преобразуются элементы и тем ярче может гореть звезда. Для отдельной звезды эти характеристики определяются ее массой. Характеристики звезд. Есть много способов классификации звезд. Один из самых популярных, система Гарвардской спектральной классификации, была разработана Энни Джамп Кеннон. В ней звезды разделяются на классы по температуре. Наша звезда, Солнце, в этой системе относится к классу G. Кеннон классифицировала невероятное количество звезд — 225 тысяч. Чем больше масса звезды, тем сильнее гравитация сжимает ее ядро, тем выше в нем плотность и температура, и тем больше энергии звезда выделяет. В самых маленьких звездах, которые еле достигают условий, необходимых, чтобы в них начались ядерные реакции, водород преобразуется в гелий очень неторопливо. При массе всего около одной десятой доли массы Солнца эти красные карлики светят еле-еле, зато и горючего им хватит на сотню триллионов лет. Когда водородное горючее кончается, ядро красного карлика оказывается слишком холодным, чтобы в нем могли начаться реакции горения гелия с образованием более тяжелых элементов, и звезда просто постепенно исчезает из виду, остывая и погружаясь во тьму. Наше Солнце, более массивная звезда, может сильнее сжимать свое ядро, способное расходовать свое ядерное горючее всего около 10 миллиардов лет. Когда водород в недрах Солнца истощается, может произойти небольшое дополнительное сжатие, и тогда начнет гореть гелий, образуя углерод и кислород. Это внутреннее преобразование окажет очень глубокое воздействие на Солнце, его внешние слои раздуются и остынут. В ходе этой фазы красного гиганта внешние оболочки Солнца увеличатся в объеме настолько, что захватят орбиты Меркурия и Венеры, а может быть, проглотят и Землю, и Марс. Но не переживайте, у нас еще есть впереди несколько миллиардов лет, прежде чем начнутся эти радикальные преобразования. В конце концов, в нашем Солнце и других звездах похожей массы ядерное горючее истощится. Ядра звезд станут слишком холодными, не способными сжигать углерод и кислород, преобразуя их в более тяжелые элементы. Когда запасы горючего кончатся, каждую звезду ждет еще полоса внутренней перестройки, ядерное горение станет беспорядочным, нерегулярным, звезда может начать пульсировать. Наконец, внешние слои звезды окажутся сброшены в окружающее пространство. Результат этого последнего вздоха может быть прекрасным. Мы видим в телескопы великолепные планетарные туманности. По сути, они отмечают на небе места смерти звезд. Жизнь звезды, в несколько раз более массивной, чем Солнце, может быть гораздо более яркой и привлекающей внимание. Мощная гравитация этих гигантов создает в их недрах условия, когда для ядерного горения нет никаких барьеров. Водород очень быстро преобразуется в гелий, тот сгорает, образуя углерод и кислород и так далее, ко все более и более тяжелым элементам. Очень массивные звезды могут сжечь весь запас своего ядерного горючего за несколько десятков миллионов лет, постоянно перестраивая внутреннюю структуру по мере того, как материал, образованный в одном цикле ядерных реакций, сам становится горючим для следующего цикла. Звезда с массой около 10 солнечных сожжет весь водород в своем ядре примерно за 10 миллионов лет. Еще приблизительно миллион уйдет на сжигание гелия. Горение углерода займет всего несколько сотен лет, кислорода не менее нескольких сотен дней. В финальной стадии горения кремния счет пойдет на часы. После этого ядерное горение прекратится. В результате горения кремния образуется железо, а у него особое атомное ядро. Протоны и нейтроны в ядре железа очень тесно связаны. Если вы хотите преобразовать этот металл в другие элементы, понадобится значительная энергия, чтобы разорвать эту тесную связь. Значит, в отличие от ядерных реакций, в которых энергия высвобождается, позволяя звезде сиять, ядерные реакции с железом ее поглощают и как только у звезды появляется железное сердце, ядерный пожар полностью затухает. С исчезновением давления излучения, которое отталкивает вещество звезды от ее ядра, гравитацию уже ничего не уравновешивает и не останавливает. Внешние слои звезды обрушиваются внутрь нее в свободном падении, сокрушая мертвое железное ядро. Когда это происходит, огромные разрушающие нагрузки ведут к повышению температуры и плотности до крайних значений, и энергии уже становится вполне достаточно для преобразования железа в более тяжелые элементы. Ядро звезды разрушается. У самых массивных звезд это разрушение переводит вещество в состояние черной дыры, а внешние слои выбрасываются в пространство могучим взрывом. Для звезд поменьше все заканчивается образованием невероятно плотного мертвого звездного остатка, нейтронной звезды. В ходе мощнейшего сжатия звездного ядра, вызванного коллапсом внешних слоев, начинают происходить странные вещи. Плотность смеси протонов и нейтронов становится настолько огромной, что сильное взаимодействие, которое в нормальной ситуации удерживает атомные ядра, сохраняя их целостность, переходит в отталкивание. Падающие внутри звезды ее внешние слои отталкиваются обратно, и начинается взрыв. В этой сверхплотной и сверхгорячей среде выделяется такое фантастическое количество энергии, что даже железо может преобразоваться в более тяжелые металлы. Так происходит одно из самых грандиозных явлений во Вселенной — взрыв сверхновый. При этом свет одной умирающей звезды может на несколько недель затмить суммарное излучение миллиардов остальных звезд в этой галактике. Взрывы сверхновых — невероятно мощные события, но такой грандиозный конец жизни звезды не обусловлен сверхтяжелыми элементами, создаваемыми в этом аду или мощной вспышкой высокоэнергетического излучения. Нет, он вызывается крохотными, странными, призрачными частицами, которые, можно сказать, почти не существуют. Нейтрино. Как же могут эти невесомые частички ничего приводить к сверхмощному разрыву звезды на части? Рецепт звездного вещества. Чтобы понять, как это происходит, давайте мысленно испечем кекс. Смешаем 125 граммов масла, 200 граммов сахару, 2 яйца, полкило муки с разрыхлителем и 150 граммов молока. Выльем эту смесь в глубокую форму для кексов. Взвесим форму со смесью, выйдет примерно около килограмма. Поставим ее на 45 минут в печь, предварительно нагретую до 180 градусов Цельсия. После того, как кекс остынет, снова взвесим форму с готовым кексом, получится около 850 граммов. Попробуйте, вкусно. И задумайтесь, почему испеченный кекс весит меньше, чем смесь ингредиентов. Отвлечемся при этом от восхитительного химического процесса выпекания, просто посчитаем. Если ингредиенты плюс форма весят 1 килограмм, 1000 граммов, а готовый кекс плюс форма – 850 граммов, ясно, что не хватает примерно 150 граммов. Но куда же они делись? Надо разобраться. В состав ингредиентов входят жидкости, а готовый кекс сухой, не совсем, конечно, и хотя вода не входила в список наших ингредиентов, ее хватало в масле, яйцах и молоке. Вода испаряется в горячей и сухой внутренности печи, и мы предполагаем, что потерянный вес — это испарившаяся вода. Если бы вы сумели уловить весь воздух, который выходит из печи при ее вентиляции, и охладить его, сконденсировавшийся при этом водяной пар снова превратился бы в жидкую воду, и вы получили бы потерянные 150 граммов. Тайна раскрыта. Но погодите, при чем же здесь сверхновые и вообще физика? Мы уже упоминали важную концепцию, лежащую в основе обсуждаемых процессов — сохранение. В случае с кексом нас интересовало сохранение массы. В большинстве ежедневных ситуаций она никогда не образуется из ничего и не исчезает. При помощи этого закона сохранения и несложной арифметики вы всегда найдете, куда девался пропавший вес. В начале 1930-х ингредиенты пропадали в физическом варианте задачи о выпечке кекса при ядерных реакциях. Вспомним, что давным-давно на ранних стадиях истории Вселенной и в начале этой книги свободный нейтрон мог распадаться, превращаясь в протон. Обратное преображение, однако, невозможно, именно поэтому даже сегодня протонов больше, чем нейтронов. Но что-то не складывается. У нейтрона заряда нет, в то время как протон несет положительный заряд. Выходит, переход нейтрона в протон нарушает сохранение заряда. Чтобы уравновесить нейтральность нейтрона, вместе с протоном должен образовываться и электрон. Это и происходит. В этом, впрочем, никто и не сомневался. Добавочный электрон был первым, что бросалось в глаза в такой реакции. Хронологически история развивалась в обратном порядке. Сначала при исследовании явления радиоактивности открыли электрон. В этой разновидности радиоактивности протон остается в ядре атома, а электрон испускается. Явление регистрируется в множестве экспериментов. При этом можно измерить много параметров электрона, и было сразу очевидно, что вопросы возникают не только по поводу заряда. К примеру, масса и энергия исходного нейтрона были больше, чем суммарная масса и энергия, результирующих протона и электрона. Как и в случае с водой, испарившейся в печи, чего-то не доставало. Физик Вольфганг Паули первым предположил, что энергию могла уносить другая частица, так как заряд все же сохранялся, эта новая частица должна была быть нейтральной. Приходилось также предположить, что у нее очень малая масса или вообще нет массы, как у фотона, частицы света. Другой физик Энрико Ферми назвал загадочную частицу маленьким нейтрончиком, по-итальянски нейтрино. Так, применение законов сохранения позволило предсказать новую гипотетическую частицу задолго до ее экспериментальной регистрации в 1953 году и за много лет до завершения ныне общепризнанной стандартной модели, на которой основывается физика частиц. Фредерик Райнес и Клайд Коуэн из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе в штате Нью-Мексико построили детектор нейтрина, вмещавший 300 литров воды, они выбрали ее потому, что она обладает достаточной плотностью, нетоксична и легкодоступна. Когда нейтрина сталкивается с молекулой воды, детектор регистрирует вспышку гамма-лучей. В действительности Райнес и Коуэн регистрировали также и антинейтрино. Позже был найден целый ряд других типов этой частицы, по-английски называемых ароматами, flavors. В стандартной модели различают три типа нейтрина и, разумеется, столько же антинейтрина. Напомним, стандартная модель – одно из величайших достижений науки. На первый взгляд она со своим забавным жаргоном, со всеми этими фермионами и бозонами, кварками и электронами, может показаться чересчур запутанной, но на деле невероятно емко и лаконично суммирует все или почти все, что мы знаем о физике. Нет никакой альтернативы, которая лучше справлялась бы с предсказаниями явлений в зоопарке разнообразных частиц и сил, находящимся на фундаментальных уровнях Вселенной. Эта теория остается лучшей из тех, которыми мы располагаем, хотя мы знаем, что в ней еще много слабых мест, об этом позже. Ее итог на сегодня — есть 12 фундаментальных частиц, из которых состоит материя. Три из них — нейтрино. У каждого вида частиц свои уникальные характеристики, но только нейтрино взаимодействует исключительно посредством слабых ядерных сил и гравитаций. Гравитация — самая слабая из всех четырех фундаментальных сил, а масса нейтрина, насколько нам известно, невероятно мала. Таким образом, нейтрина наименее подвержены влиянию гравитации. Ее взаимодействием мы здесь вполне можем пренебречь. Слабое ядерное взаимодействие, как и сильное взаимодействие между протонами и нейтронами, действует на очень малых масштабах. Сопоставляя все это, мы можем заключить, что нейтрино обычно проходит огромные расстояния, прежде чем по счастливому стечению обстоятельств угодит в другую частицу. Поэтому физики между собой часто называют ее частицей-призраком. Казалось бы, для ученого, который пытается зарегистрировать нейтрино, все это должно звучать приговором, но есть и обнадеживающее обстоятельства. Каждую секунду сквозь тело человека проходит около 100 триллионов этих крохотных частиц. За ту же самую секунду сквозь него пролетает и около ста высокоэнергетических тяжелых частиц из космоса, известных как космические лучи. Они могут быть потенциальной причиной рака, так как наносят заметный ущерб молекулам ДНК. К счастью, нейтрино с их микроскопически малой вероятностью взаимодействия проходят сквозь нас, не причиняя никакого вреда. Нейтринная кухня. Откуда же берутся все эти нейтрино? Они могут образовываться везде, где синтезируются или распадаются частицы. Некоторые из них, возможно, существуют с начала Вселенной, со времен, когда начали происходить первые субатомные реакции. Миллиарды нейтрино приходят от Солнца, в глубине которого водород при термоядерном синтезе преобразуется в гелий. Благодаря участию сил слабого взаимодействия, одним из важных побочных продуктов этого процесса является нейтрино. Кроме них и более знакомых нам фотонов, Солнце посылает в нашу сторону и высокоэнергетические протоны. Космические лучи из разных источников врезаются в молекулы атмосферы, в результате происходят реакции того же вида, как те, ради которых инженеры строят гигантские ускорители частиц. В каскадах этих реакций рождаются ливни нейтрино еще более высоких энергий. Мы, будто в сцене из научно-фантастического кино, постоянно купаемся в потоках бесчисленных призрачных частиц, которые проходят сквозь нас незамеченными. На фоне этого постоянного нейтринного ливня, непрерывно омывающего землю и проникающего сквозь нее, наблюдаются кратковременные всплески, рост числа регистрируемых частиц. Это вестники звездных взрывов. Выражение можно понимать буквально. Связанные с этими процессами нейтрино могут достигать нас гораздо раньше, чем мы сможем увидеть, иногда даже невооруженным глазом сами фотоны оптической вспышки. Как взрывающиеся звезды производят нейтрино? Рассмотрим очень массивную звезду с массой раз в 10 больше солнечной. Мы уже видели, что ядерные печи в недрах таких звезд могут за несколько десятков миллионов лет, последовательно выплавляя в своих ядерных топках все более и более тяжелые ядра, преобразовывать исходные запасы водорода в железо, после чего термоядерное горение прекратится и внешние оболочки звезды обрушатся к центру. Мы говорили и о том, что в экстремальных условиях этого коллапса образуются и более тяжелые элементы, но в разрушающихся звездных ядрах происходит и кое-что еще. Вспомним, что до самого затухания термоядерной печи центральная часть звезды представляет собой гигантский шар, состоящий из ядер железа. На Земле каждый его атом содержит 26 окружающих ядро электронов на своих орбиталях. Но при огромной температуре, которая достигается в центре звезды перед самым окончанием горения, никаких электронов вокруг железных ядер, конечно, нет, ядра не в силах их удержать. Тем не менее, сами эти маленькие отрицательно заряженные частицы в раскаленной плазме присутствуют, и как только термоядерный пожар затухает, они начинают играть очень важную роль в разрушении звезды. Когда внешние слои звезды обрушиваются к центру, железные ядра под огромным давлением прижимаются друг к другу настолько близко, что теряют индивидуальность. Ядро звезды в сущности становится гигантским атомным ядром, колоссальным шаром из протонов и нейтронов. Но в отличие от обычного атомного ядра, в их смеси присутствуют и электроны. В этой невероятной среде, условия которой мы никогда не сможем воспроизвести на Земле, электроны при посредстве глобального взаимодействия втискиваются в протоны, образуя нейтроны. И при каждом таком маленьком акте творения в виде побочного продукта образуется нейтрино. Общее число образуемых нейтронов достигает гигантского значения, почти 10 в 60 степени, а это значит, что ядро звезды испускает такое же огромное количество нейтрино. Самое поразительное — то, что физики действительно зарегистрировали нейтрино, созданные в ходе таких катаклизмов. Обозначение SN1987A, скорее всего, ничего не говорит 99,99% ,99 населения Земли. Но все астрономы узнают его мгновенно. Нет, это не пароль к компьютеру Геронта, во всяком случае он им больше не пользуется. Так была названа сверхновая, вспыхнувшая в 1987 году в Большом Магеллановом облаке карликовой галактики в окрестности нашего Млечного Пути. И в конце февраля 1987 года впервые в истории астрономии на Земле были зарегистрированы пришедшие от нее нейтрино. Это, кстати, была самая яркая сверхновая, наблюдавшаяся с Земли за почти четыре столетия. В течение нескольких недель ее можно было видеть даже простым глазом. Она и сейчас остается объектом изучения для многих астрономов. Но погодите минутку, как это? Были зарегистрированы нейтрино от SN 1987A? Как можно было зарегистрировать то, что, по всей видимости, не может быть зарегистрировано? Напомним еще раз. Одиночная нейтрино может пролететь сквозь свинцовую стену толщиной в несколько световых лет, не провзаимодействовав ни с одним атомом свинца. Каким же, спрашивается, образом удалось изловить эти нейтрино? При помощи изощренных физических экспериментов. Кроме приемников, размещенных вблизи источников искусственно созданных нейтрино, ускорителей частиц и ядерных реакторов, существует много нейтринных обсерваторий, занятых поисками космических источников высокоэнергетических нейтрино. Один из примеров, так называемый «суперкей», или суперкамеоканда, нейтринный приемник в Японии, расположенный на глубине 1 км под землей. В него залито более 50 тысяч тонн чистой воды. Другой нейтринный телескоп, Ice Cube, на Южном полюсе, глубоко скрытый под антарктическими льдами. Эти и другие эксперименты — передний край науки и техники. Ученые, которые надеются уловить сигнал от регистрации космического нейтрино, понимают, что такой сигнал должен быть очень слабым. Большинство нейтрино, как мы уже знаем, прошивают земной шар насквозь, так что слой почвы и камня над глубоко упрятанными под ним приемниками действует как естественная защита от всех других частиц, на фоне которых сигнал от нейтрино был бы неразличим. Но даже при таких мерах предосторожности сигнал от нейтрино еле заметен. В случае SN 1987A три нейтринных обсерватории на Земле зарегистрировали огромное число этих частиц — 25. Это, конечно, ничтожные крохи от 100 триллионов, которые проходят через каждого из нас в одну секунду, но и величина энергии этих 25 избранников, и тот факт, что они пришли одновременно друг с другом и с другими наблюдениями SN 1987A, выполненными методами обычной астрономии, убедительно свидетельствовали, источником этих нейтрино было ядро коллапсирующей звезды. Нейтрино играют в недрах умирающей звезды двойную роль. Как мы уже говорили, они пришли на Землю еще до того, как мы увидели вспышку SN 1987A в наши телескопы, на целых три часа раньше. Именно после этого была создана система раннего предупреждения о сверхновых, WS сеть нейтринных обсерваторий, предназначенная для регистрации самых первых сигналов о предстоящем взрыве сверхновой в нашей или в одной из окрестных галактик. Нейтрино приходит на Землю раньше, чем свет и другие частицы, именно потому что могут пройти сквозь сверхплотное железное ядро умирающей звезды. Свет и частицы вещества взаимодействуют с веществом ядра гораздо сильнее, и поэтому тормозятся, вырываясь в межзвездное пространство, значительно позже. Однако именно огромное количество нейтрино в конечном счете и вызывает рвущуюся наружу взрывную ударную волну, так как лишь небольшая ее часть необходима, чтобы разогреть выброшенное вещество звезды в межзвездный газ. При взрыве сверхновой образуется огромное число нейтрино, Для каждой индивидуальной частицы вероятность провзаимодействовать со звездными атомами ничтожно мала, большинство частиц уходит в глубины Вселенной, но количество нейтрино настолько невообразимо велико, что даже той их крохотной части, которая все же сталкивается с атомами, оказывается достаточно, чтобы могучим толчком разорвать вещество звезды и расшвырять его во все стороны. Когда этот грандиозный фейерверк заканчивается, от звезды, превратившейся в сверхновую, едва ли что-то остается. Как мы уже говорили, ядра самых массивных звезд исчезают из виду, образуя черные дыры. Об этих экзотических объектах мы еще поговорим. Ядра менее массивных звезд продолжают существовать. Во время взрыва они подвергаются чудовищному сжатию, вследствие которого масса, превышающая Солнечную, оказывается стиснута в шар поперечником всего около 20 километров. Такие объекты состоят почти исключительно из очень плотно упакованных нейтронов. Бесхитростно называемые нейтронными звездами, они относятся к экстремальным по своим параметрам объектам во Вселенной. На их поверхности силы гравитации достигают невероятных значений, в сотни миллиардов раз больше, чем гравитация на Земле. Мы пока совершенно не понимаем подробностей строения нейтронных звезд. Условия в их центральных областях могут быть настолько экстремальными, что даже нейтроны разрываются на части и образуют среду из свободно блуждающих кварков. Мы наблюдаем эти тела в виде разбросанных по галактике пульсаров, подмигивающих нам регулярными частыми всплесками радиоволн. В конце концов, на временных интервалах, значительно превышающих нынешний возраст Вселенной, они остынут и погрузятся во тьму. Но их тайна остается неразгаданной. В нейтронной звезде нет ядерного горения. В отличие от обычной звезды, ее равновесие не поддерживается направленными наружу потоками энергии из звездного ядра. Что же тогда противодействует гравитации, не дает ей победить и в конечном счете стиснуть нейтронную звезду еще сильнее, превратив ее в черную дыру? Как вы, возможно, уже догадались, здесь в игру снова вступают кванты, но об этом речь пойдет далее.